издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Цеханович. Тайна угрюмого дома. Повесть. Глава первая. Темная фигура. Он, пошатываясь, вошел в ворота и, остановившись среди грязного двора, скудно освещенного одиноко мигающим в глубине фонарем, забормотал эш водит, нечистая сила, Тьфу, куда завела? Да разве это тот дом? А ты зачем? Ты опять пришел? Ступай к черту! У меня нет другой дочери, довольно тебе и одной. Пусти горло, черт! «Ты ее убил, проклятый, и до меня добираешься! Что? Ты так? Драться так на живот тебе!» Субъект сильно размахнулся с целью, вероятно, ударить какого-то воображаемого врага, но от сильного движения потерял равновесие и повалился в снежную кучу, огласив пустынный двор неистовым карау Дежурный дворник пробудился от этого вопля и бегом кинулся на место катастрофы. Подняв барахтающегося на земле незнакомца, он встряхнул его за шиворот и потребовал ответа. Но получить его оказалось не так легко. Лысый субъект, правда, говорил и негодовал на кого-то, укоряя в убийстве в пустоозерном переулке, а его дворника, несмотря на сильнейшую встряску, не замечал вовсе. По дороге в участок и в самом управлении незнакомец продолжал бормотать несвязные слова и временами вскидывался на кого-то невидимого, не обращая решительно никакого внимания на окружающих и их вопросы. Вскоре сделалось ясным, что субъект одержим припадком белой горячки, и его направили в приемный покой больницы. Самым странным показалось то обстоятельство, что субъект не назвал ни разу ни одного имени даже имени того кто составлял очевидно центр его горячечной галлюцинации но зато часто повторял название пустоозерного переулка где действительно было совершено злодеяние и притом с такой адской ловкостью что в течение целого месяца все усилия следственной власти и сыскных агентов не привели решительно никаким результатам Можно себе представить вследствие этого, как глубоко заинтересовал всех этот человек, казавшийся единственной путеводной нитью к открытию одного из самых зверских преступлений, какие когда-либо совершались на белом свете. В газетах были сообщены такие ужасные подробности, что невольно заставляли содрогаться даже человека с весьма крепкими нервами. Ко всему этому примешалась еще какая-то ерунда, породившая массу самых нелепейших слухов и толков. Рассказывали, что в мрачном доме творится что-то недоброе. В окнах мелькает какой-то голубоватый отблеск, и некоторые весьма заслуживающие доверия лица собственными глазами видели фантастический женский силуэт. Все это привело к целому ряду обысков и самому тщательному исследованию этого дома — Но, как и розыск виновных в убийстве, это не привело ни к чему. Эти рассказы и тот факт, что концы преступления так дьявольски ловко спрятаны, в совокупности делали эту историю очень серьезной уже потому, что она сама не хотела затихнуть и словно рекламировала себя с наглостью непостижимого, в сущности, может быть, очень простого фокуса. Еще более таинственной представлялась эта история и отчасти получила даже романтическую окраску, потому что обитатель угрюмого дома в пустоозерном переулке был, по словам молвы, баснословный богач. Говорили, что он занимался тайным и весьма крупных размеров ростовщичеством. Слухи эти были подтверждены указаниями милиц из большого света, Частью словесно, частью документально. Но откуда взялась убитая девушка в квартире старика и кто она? Не было решительно никаких данных. Соседи всего раза два-три в год видели выходящим старика, но какой-либо молодой девушки, ни входящей, ни выходящей от него, не видел никто. Впрочем, среди бумаг следователя по этому делу имелось показание сына графа Крушинского, жительствующего в доме напротив того, в котором совершено преступление, но показание это только еще более спутало нити загадки. Заключалось оно в следующем.